Спросил о нашей жизни и стране. «Чуть мантуя», — успел сказать Вергилий, как дух в своей замкнутой глубине встал, и уста его проговорили. «О, мантуанец! Я же твой земляк!» «Сорделло!» — и они объятья слили. Италия, раба, скорбей очаг, в великой буре судно бескормило, Не госпожа народов, а кабак. Здесь доблестной душе довольно было Лишь звуку слышать милой стороны, Чтобы она сородича почтила. А у тебя не могут без войны твои живые, И они грызутся одной стеной и рвом окружены. Тебе, несчастный, стоит оглянуться — На берега твои и города, где мирные обители найдутся. К чему тебе подправил повода Юстиниан, когда седло пустует? Без уздой меньше было бы стыда. Юстиниан подправил повода коню, обуздал государство законами, но теперь седло пустует, на престоле нет О вы, кому молиться долженствует, так, чтобы кесарь не слезал с седла, как вам Господне слово указует. Вы видите, как эта лошадь зла, уже неукрощаемая шпорой, с тех пор, как вы взялись за удила. О, вы, кому молиться долженствует римский папа и духовенство, присвоившие себе светскую власть, вопреки евангельскому слову, отдавайте кесарево кесарю, а Божие — Богу. И ты, Альберт Немецкий, ты, который был должен утвердиться в стременах, отдал ей одичать, да грянут скорой и правой карой звезды в небесах, На кровь твою, как ни на чью доселе, Чтоб твой преемник ведал вечный страх. Альберт Немецкий, Альбрехт I, Сын Рудольфа Габсбургского, Германский император и король римлян С 1298 по 1308 год. Затем, что ты и твой отец терпели, Чтобы пустынни стал имперский сад, а сами, сидя дома, богатели. Имперский сад Италия. Приди, беспечный, кинуть только взгляд. Мунальди, Филиппески, Капеллетти, Монтекки, те в слезах, а дрожат. Приди, взгляни на знать свою, на эти, насилия, которые мы зрим, на Санта-Фьор во мраке лихолетий. Сантафьор, графство санта в Сиенской Моремме, принадлежавшее роду Альдо-Брандески. Бонифаций VIII отвоевал у него значительную часть владений. «Приди, взгляни, как сетует твой Рим, вдавав в слезах зовущая супруга, я кесарем покинута моим, приди, взгляни, как любят все друг друга, и если нас тебе не жаль, приди, хоть устыдиться нашего недуга. И если смею, о верховный дий, за рот людской, казненный казню крестный свой правый взор от нас не отводи. Дий Юпитер вместо Христос. Или, быть может, в глубине чудесной твоих судеб ты нам готовишь клад, Великой радости для нас безвестный. Ведь города Италии кишат тиранами, И в образе клеврета любой мужик пролезть в Марцеллы рад. В образе клеврета, то есть изображая из себя приверженца политической партии, Марцел, — политический враг Юлия Цезаря, Здесь в смысле влиятельный противник императорской власти. Флоренция моя, тебя все это касаться не должно, ты вдалеке, в твоем народе каждый муж совета. У многих правда в сердце, в тайнике, но необдуманно стрельнуть.